Кастинг-шмастинг На следующий после знакомства с Бухиевым день у Геры было запланировано мероприятие, которое сам он назвал «сматринами», а более прозападный «поплавский», который, скрипя сердце, согласился приехать в яичный особняк, кастингом. К двум часам дня во дворе собралась большая толпа пестрого народу, отчего двор стал походить на птичник из сказки Андерсона «Гадкий утенок». Между пернатыми особями обеих полов сновала Кира с большим блокнотом и сверяла инициалы пришедших с фамилиями в списке. Оказалось, что все пришли, и никто не отказался. Поплавский задумчиво глядел на виляющую бедрами Киру и очень хотел спросить у Германа, так ли хорошо она все еще делает... Кое-что из того, что при высоком уровне исполнения женщины, как правило, запоминает на всю жизнь каждый мужчина. Но врожденная интеллигентность остановила Егора Юльевича от подобных расспросов. Поэтому он лишь незаметно вздохнул, оторвался от подоконника и поделился с Герой своими наблюдениями касательно собравшегося внизу народа. Племя молодое, незнакомое. Гера передернул плечами от отчего же незнакомая? Канцелярия Сеченова постаралась на славу. На каждого члена племени есть подробное личное дело, да еще и с разноракурсными фотографиями. Прямо какая-то царская охранка у нас тут с вами, Егор Юрьевич. Люди, люди, развел Поплавски руками, подлежат учету, как любое стадо. Тем более, что все они по тем или иным причинам пользуются популярностью у существенного количества остальных стадных единиц. «Вы какой нижний экстремум брали, Герман?» «От тысячи жж же френдов Егор Юльич». «Да, а толпа-то — задумчиво проговорил Поплавский. «Человек у вас то, а то и поболее. Хорошая у вас все же идея возникла с этим жж. Ведь если сто человек, да у каждого по тысяче, а то и по две и по три, это весьма солидно». Конечно, есть векторные пересечения, но тем не менее. Ну что же, будем запускать? Гера тоскливо взглянул на часы и прикинул, что если тратить на каждого из этих заархивированных в его компьютере персонажей хотя бы по пять минут, то потребуется около десяти часов, чтобы хоть как-то оценить каждого. Но делать было нечего, и Гера вяло махнул рукой. Понеслась.